Случайное колдовство. Пинать Брюквена лодь разумеется, не собирался, он разработал другой план. После каждого рапорт не принят, у Брюквена делалось очень довольное лицо, и только следовало поймать момент. И вот опять линейка. Вынос дружинного знамени. Знаменосец, стройный белокурый Виталий Кланчиков, всегда шагал со знаменем легко, словно едва касался сандалиями площадки. Слева от него старательно молотил барабан десятилетний Олежка Банченко, справа дудела в серебристый горн голенастый веснущатый Томка горячего. Веснушки у него были такие, словно кто-то обмакнул в коричневую краску толстый палец и беспорядочно запятнал Томкины щеки, лоб и подбородок. Во время игры на горни они злорадно отливали бронзы. Томка дула прямо Виталику в ухо. Понятное дело нарочно. Виталик несколько раз говорил ей по-хорошему, уймись ты, но она не понимала. Однажды Виталик даже обратился к вожатому Вите. — Скажите в этой пятнистой гиене, чтобы не дудела мне в барабанную перепонку, я шага сбиваюсь. Витя сказал, она все равно. Лодьке Томка нравился. Не так, как нравился недавно Стася, а скорее как приятель-мальчишка. Он разговаривал с ней, пожалуй, чаще, чем с остальными потому что беседовать с Томкой было просто. Она никого из себя не строила, рассуждала ясно и коротко, на вопросы отвечала без хихонек хакиник и дельно. И вот однажды Лодька спросил ее в упор. «Чего ты все ими изводишь Витальку? Он тебе нравится?» «Пожалуй, да», — сразу ответила Томка. Лодька посоветовал. «Скажи ему прямо». Томка слегка сбилась. «Ну, я скажу, а он подумает, не так». Я ведь не хочу лезть к нему в подруги. Если хочешь знать, у меня в нашем классе есть очень хороший друг с детского сада. Мы с ним всегда рядом. А тогда для чего тебе, Виталька?» Лодьке стало слегка жаль его. Лодик, понимаешь, ну, мне просто хочется, чтобы он разок посмотрел на меня по-хорошему. Сама не знаю, зачем. Для начала перестань дудеть ему в ухо. Я пробовала, тогда он совсем не смотрит». «Заколдованный круг», — сказал Лодька. Чем помочь им обоим он не знал. Но все же перед этой линейкой Лодька просил Томка, чтобы Витальку она пощадил. Ничто не должно было нарушать ход линейки до сдачи рапортов. Мало того Лодька по секрету от Ленчика попросил двух пацанят из его отряда устроить в строю небольшую возню и объяснил, зачем это надо. И они устроили. И конечно, строевой командир не принял рапорт Арцолу. А Лодька с аппаратом заранее выбрал позицию, поближе к брюквену. Когда Ленчик привычно, на этот раз даже чуть понурившись вот удачи, шагал мимо, Лодька навел объектив на на лицо, оно светилось с удовольствием и ощущением власти. В лаборатории Лодька сразу проявил и высушил пленку, настроил увеличитель, скадрировал снимок, он уже знал, что такое кадрировать, и получилось то, что он задумал. На сильно увеличенной фотографии с левого края был крупно виден ленчик, невеся по колено со срезанным правым плечом, и заметно, что понурый, изображение получилось не резким, но Лодька так хотел, Это Геночка, брюквин съел во всей красе, круглолицый, уверенный, полный командирского величия, но прям-таки фельдмаршал-победитель. В тот же день большущий снимок под названием «Опять рапорт не принят!» Появился в газете зрачок, и никто на этот раз не исправлял букву. Геныч ходил злющий, а народ шумно веселился. Лодьке на был наплевать, но слегка покосывал опасения, не обиделся бы Ленчик. Однако тот ничуть не обиделся, а сам подбежал и спросил, а мне можно такую карточку? Лодька дал ему подпасенный заранее отпечаток. А Ленчик весело рассказал, что до Бузатера заранее признались командиру в задуманном лодькой плане. меня нарочно сделал такой горчонный. Больше Брюквин не заворачивал командира Арцулова для повторного рапорта. Это был первый случай, когда лодька помог Ленчику, а второй произошел через три дня. Надо сказать, что Ленчик не пытался навязать себя лодьки в приятелей или хотя бы просто в знакомый. Случалось, они целыми днями не обменивались ни словечком, видели друг друга только и издали. В общем-то, ну и понятно. Что у них могло быть общего при разнице возраста в пять лет? Разве что, — усмехался про себя Лодька, — одинаковые возрастные особенности. Лодьку в те же года, что сейчас у Ленчика, безжалостно жрали комары. А еще... Ленчик так же, как когда-то Лодька в Верхнеборском лагере, отчаянно скучал по родителям, особенно по маме. О том, что Ленчик мается, Лодька выяснил случайно. После полдника он отправился в привоз проявлять пленки, но вспомнил, что оставил в тумбочке отснятый накануне рулон, пошел обратно. В этот момент подкатила к штабному крыльцу пыльная победа. Из нее выбрались директор Хайдамаки и женщина в светлой, похожей на Панаму, шляпе, худощавой, с озабоченным лицом. — Товарищ Арциулова, вы сразу к сыну или зайдем сначала ко мне? — официальным тоном осведомилась Хайдамаки. Лодька, сам не зная почему, придержал шаги и прислушался издалека. — Рената Мефодивна, я сразу, если мы обо всем договорились. — Договорились, но еще кое-какие формальности. — Тогда зайдем. Женщина согласно качнула шляпой. Директорша вдруг спросила. — А с Леней вы уже договорились? — Нет, но думаю, что сейчас договоримся. Женщина поднялись на крыльцо. — Мама Ленечка! — мелькнула у лодики. — О чем-то они должны договориться. Впрочем, какое его дело? И он зашагал к обширному бревенчатому дому, где располагались мальчишьи палаты. У входа на заваленке, обняв себя за колени, притулился Ленчик. Пламенный салют! — бодро! — сказал Лодька. Ленчик слабо улыбнулся, кивнул, вот хотел сказать. — Извини, мне не довесели. Ты чё такой кислый? — Ленчик глянул из-под козырька. Сказал сразу, будто признание могло облегчить печаль. Мама не приехала, обещала обязательно сегодня навестить, и вот нету. Первой мыслью было сразу осчастливить Ленчика. Но лодька словно толкнула. «Давай поколдуем, чтоб приехала скорее!» Ленчик мотнул головой, и, кажется, искра сорвалась с ресниц. «Не поможет, все сроки уж прошли!» Лодьк присел рядом. «Я знаю колдовство, которое помогает очень часто!» Захотел самостворить сказку. «Оно простое, но сильное!» Ленчик недоверчиво улыбнулся. Лодька сырал два высоких стебля подорожника И связал их морским прямым узлом, как папа учил. Держи эти два конца, а я эти, загадай желание. А как загадаешь, дергай, если узел порвется, оно сбудется. Ленчик все так же улыбаясь, понимая, мол, что это игра, но пусть помолчал секунду и дернул с той силой, каким было его желание. А лодьку тут же обожгло страхом. Может, от него не мама была, или вдруг она уедет, не зайдет? Но получилось так, что лучше не придумаешь. Ленчик посидел, глядя на порванные стебельки, глянул перед собой, приоткрыл рот, просиял и бросился по тропинке. Следующим утром после линейки Ленчик подошел к Лодьке, дергаю под красным галстуком галстучком матроски, проговорил тихо и требовательно: Лодик, а как это у тебя получился?" «Разве бывает настоящее колдовство?» — и глянул из-под темной трошичелки. челки. Было бессовестно морочить ленчику голову. «Наверное, не бывает настоящего колдовства. По крайней мере, я не умею». Обшутил. «Но ведь она приехала?» «Ну да, я видел ее перед этим на улице. Она заходила к директору «Разве ты знаешь мою маму?» «Я догадался», — Рената сказал ей товарищ Арциулова. А потом еще спросила вы сейчас к Лене Понятно, вздохнул Ленчик. И было как раз непонятно, то ли он радуется, то ли обиделся. Лодька бормотнул, как маленький. Не обижайся, я это, нечаянно. Глаза Ленчика просветлели до ясной синевы. Лодь, я нисколечко не обижаюсь, наоборот. Все так здорово получилось. Вот если ты обещала, но не пришла. Тогда жуть, мысленно добавил Лодька торопливо сказал. — Я нечаянно услышал, что у вас какое-то важное дело. Что-то случилось? Ленчик кивнул, но без тревоги и даже с удовольствием. — Да, меня хотели завтра отправить в гости к нашим знакомым на юг. Приехал папин фронтовой друг и предложил. — Давайте я заберу Леонида к себе. Пусть покупать до сентября в Азовском море. — А ты что? Ленчик нагнулся, почесал ногу, которую успели куснуть два подлых комара. — А как отряд-то? — Лодь, ты же сам говорил. Что я говорил? Ну, про капитана. — Вот это да! — ахнул про себя Лодька. — Я ж говорил тогда так, ради красного словца, и честно сказал себе. Я в таком случае ни за что б не отказался. Ведь море... — Правда, не отказался бы? — с грустной ехицей спросил его, будто оказавшийся рядом второклассник в синей сатиновой матроске. Тот Севка Глущенко, что ради вопросов чести вызвал на дуэль боевого офицера, майора. Подумай получше. — Да чего ж ты, въедливый тип, — сказал этому Севке Лотько. Вот так-то, братцы-матросики, — подвел итог еще один мальчишка в блузе с якорями и широким воротничком, только не в синий, не в черный, а в коричнево, рыжий и сохранивший под воротником ярко-вишневый цвет. Где-то он сейчас... Лоть осторожно позвал Ленчик, что? Ты, пожалуйста, не проговорись кому-нибудь, как я вчера, скучал даже слезу пустил. Ничего ты не пускал, я не видел. Один раз пустил, уточнился вздохом Ленчик. — Я ничего не скажу. Так ты зря боишься? Подумаешь, беда. Я в прошлый раз в лагере тоже слезы ронял, если мама не приезжала. Никто не смеялся. Я не боюсь, что засмеют. Только наши ребята, они ведь тоже ждут родителей, а приезжают не ко всем. Они услышат такие разговоры, опять расстроятся. Девочки могут даже разреветься, а до конца смены еще целые недели. Всего неделя, радостно, — отзвалось Лодьке, потому что большой мальчик Лодя Глущенко, тоже скучал по маме. Она не приезжала сюда ни разу, просто не могла. Была на севере уже на пароходе по дороге к дому. Как она там multimisillisatsot福irgas жеaksия